Ниночка достала чистое белье и постелила Андрея в комнате Коли. Они говорили о разных людях, больше о тех, кого уже нет. Так получилось, что вокруг обоих была пустота. Но если Андрей мог увидеть и понять одиночество Нины, оно было на виду, на глазах, то Нина многого не знала об Андрее, разговаривала с ним как со старшим, а Андрей уже стал моложе ее. Нина спала в маминой комнате. Андрей сел на Колину кровать, узкую скрипучую, и увидел, какой толстый слой пыли на письменном столе и какая густая паутина в углу комнаты. Он хотел было сказать Нине, что если ее и не возьмут замуж, то только из-за этой паутины и пыли, но потом подумал она обидеться, ведь она думает, что это пыль и запущенность от бедности. «Я хотела сдавать», — сказала Нина из-за перегородки. Андрей уже погасил лампу у себя, дверь в соседнюю комнату была открыта, и была видна длинная тень Нины, которая ходила там, раздевалась, что-то еще делала, порой заглядывала в комнату к Андрею. «Сейчас в Симферополе довольно много приезжих, с севера едут, тут теплее и сытнее, можно сдать, но как-то даже на вокзале предложила одной паре». «Милые такие люди, но им не понравилось. Они сказали, что представляли все каким-то горным, южным, а здесь почти подвал. Больше я не сдавала, а не предлагала. Впрочем, мне много не нужно. На хлеб хватает, и бог с ним». Последние слова звучали совсем уж постарушечьи. Андрей ничего не сказал. «Ну что ж, будем спать», промолвила Нина. Заскрипели пружины её кровати, потом, как шуршание бумаги её шёпот, она молилась. За окном было синее небо, и на нём, как нарисованная луна. Точно такой же был вид из его окна. Окна их выходили в одну сторону. Вот сейчас в соседней комнате лежит девушка которая мучается от того, что она одинока, и никто не хочет ее обнять, целовать, сделать женой. И, может быть, она даже ждет, что я приду к ней, ведь она оставила дверь открытой. А совсем недавно я сам мучился, и я хотел, чтобы меня целовала Глаша. И Глаши нет давным-давно. У меня еще не зажила царапина на пальце, а Глаша уже превратилась в прах. заскрипела кровать в соседней комнате. «Ты не спишь, Андрюша?» – спросила Нина. Андрей не хотел, было отвечать, а потом подумал, что этим он может обидеть Нину. «Нет, я не сплю», — сказал он. «А какая она, твоя девушка? Я ее знаю, она здешняя?» «Нет, она из ты. «Коля мне говорил о ней?» «Может быть». Андрей не стал спорить, но он знал, что Коля никогда не делится с сестрой своими тайнами, и относился к ней снисходительно, а порой с презрением. А! а ты любишь ее как женщину или э, платонически по разному сказал андрей когда как а вы были вы были с ней близки нет сказал андрей и удивился собственному ответу об этом он не думал если ты был близок с другой девушкой ты бы ей не изменил не знаю сказал андрей Кровать Нины заскрипела резко, как будто она подпрыгнула на ней, но тут же зашлёпали шаги, оказывается, Нина пошла на кухню. И слышно было, как журчит вода, она наливала себе из чайника. «Ты хочешь пить?» — спросила Нина громко. «Спасибо». «Так принести или нет?» «Спасибо, принеси». Нина вошла, подобное привидению, нечто белое, высокое, грациозно плывущее в воздухе, чуть касаясь земли. Она была в одной рубашке, волосы были распущены. Луч лунного света, упавший на нее, высветил голубизну лица и ослепительно вспыхнул в стакане с водой. Андрей привстал. Неловко принимать от дамы воду лежа, если ты не болен, но, привстав, он замер, так как понял, что совсем обнаженный, его движение может быть неправильно истолковано. Нина присела на край кровати... И жидкие пружины сжались так, что Андрей съехал к краю, навалившись бедрами на Нину. Но та словно не заметила этого и, наклонившись, подложила ладонь под затылок Андрея. Приподняла его голову, чтобы удобнее было пить. От этого движения висок Андрей коснулся ее груди. От Нины исходил такой жгучий жар, что Андрею почудилась вода сейчас окажется горячей, но вода была прохладной. «Пей», — шептала Нина, — «пей, мой милый» и в шепоте было столько страсти, словно Андрей пил не воду, а амброзию, после чего должен кинуться в вакхические пляски. Парадокс этой сцены был в том, что Андрей даже в горячей, шипучей темноте отлично знал, что на постели, прижимаясь к нему бедром и грудью, сидит сестра Коли, существо некрасивое, доброе и обделенное жизнью. Он отлично понимал, что Нина ждет от него ласки, что ей страшно и одиноко в этом пыльном паучьем доме. Но Андрей не мог соответствовать ей. — Ты напился? — спросила Нина. — Спасибо. Нина молчала. Андрей слышал, как она дышит легко, но часто как собака, учуявшая хозяина. — А ты Колю давно видела? — спросил Андрей. — Он в Севастополе, — сказала Нина. — Он поступил во флот. — Это... «Очень интересно», — сонно сказал Андрей. Он со вкусом потянулся в постели, пружины взвизгнули от такого насилия. «Ну, спокойной ночи», — сказал он. «Спокойной ночи», — печально сказала Нина. Андрей стал уже засыпать. «Завтра с утра надо пойти в свой дом. Может быть, там есть какие-нибудь вести от тети Маруси или от Лидочки». Тетя Маруся с ее любовью к письмам наверняка оставила ему весточку, и Андрей даже знал, где. В правом ящике его письменного стола, как всегда. Об этом только они с тетей Марусей знали. И что же, она больше не напишет. Мысли покатились куда-то с горки. Но тут кровать вздрогнула. Андрей чуть не свалился, так резко вскочила Нина. «Я тебя ненавижу!» — закричала она. Андрей ровком сел на кровати, не совсем соображая, что произошло. «За что?» — глупо спросил он. «Как ты смел? Как ты смел захрапеть?» Нина рыдала в той комнате, но Андрей не решился ее утешать.